Глава ВТОРАЯ СОМНЕНИЯ АЛАНА Алана сидела на кровати, низко склонив голову, почти упираясь лбом в колени. Уже давно рассвело. Сна не было ни в одном глазу. В голове опустела. Только одна мысль билась в этой пустоте. Лишь бы с Келланом все было в порядке. Директор Син сказал, что Келан отправился к портальным столбам и скоро вернется. Син ответил на ее вопросы, чтобы она не беспокоилась. И это было так по-человечески, что сердце Алана щемило от благодарности. Мало кто из шепчущих масштаба директора Сина стал бы ее успокаивать. Кроме Даора Кариона, услужливо подсказала ей память. «Он захотел, чтобы у тебя осталась свобода». Взял под защиту и закрыл от герцогов, когда ты больше не могла выносить их внимания. Алана обняла колени и все-таки уткнулась в них, вспоминая, как черный герцог встал, провожая ее, как легко коснулся кончиков ее волос у самых ключиц, не стесняясь присутствия сына и остальных, и как улыбнулся. До скорой встречи, Алана. Когда он произносил ее имя, оно будто пахло розами. Это окружило голову каждое действие Даора Кариона, каждое его обращенное к ней слово, каждая улыбка делали ее жизнь ярче и острее. ей стоило думать о Келане, ее Келан ушел к порталам. Алана решительно поднялась, отряхивая юбку и поправляя непослушные волосы. столбы находились не так уж и далеко, до них быстрым шагом было не больше четверти часа. Алана не готова была снова сидеть, ждать и не дождаться Келана куда проще последовать за ним. Он может быть занят, может снова выполнять какое-то важное поручение, может спешить, и тогда она просто будет идти или стоять с ним рядом. Или же подождет, пока он освободится. Быть сейчас подле Келана казалось ей естественным, правильным и единственно возможным. Кроме того, Алане требовалось убедиться, что с Келаном все в порядке, что черный герцог не... «Постой», — остановила она себя, — С чего бы черному герцогу злиться на Келана? Придумала себе. Признайся честно, решила, что ревнует? Тебя? Да, ревнует он как же, пред какой. Хорошо, что на тебе амулет, Келан этих мыслей не прочитает. Краснеть хоть и не придется.